Голова шестая. «Через портал, установленный в холле муниципалитета Неримы, Харуюки вернулся в реальный мир. Сделал глубокий вдох, привстал с дивана. Отключая XSB кабель, он повернул голову и увидел сидящего рядом Такуму. Глаза за стёклами очков были закрыты, дыхание спокойное. Сейчас сознание его друга продиралось сквозь суровые тренировки в совершенно ином временном масштабе, чем у хоруюки и сейчас. Нет, простыми словами вроде тренировки это не описать. Такому смотрел в лицо собственным ранам, которые много лет загонял в самую глубину души и старался их одолеть. Тако, постарайся. Еле слышно прошептал Харуюки и выпрямился. С другой стороны стола полулежала, одетая в форму начальной школы, девчонка с невинным спящим лицом. На самом деле, она не спала, но как бы там ни было, сейчас она больше всего походила на ангелочка. Харуюки мысленно сказал ей спасибо, потом открыл массивную дверь и вышел из радиоизолированной комнаты в коридор. И тут «Сюда, скорее!» Этот голос раздался откуда-то сверху, и Харуюки, вздрогнув, поднял голову. Перед ним стояла, вне всяких сомнений, та самая официантка, которая недавно принесла Харуюки и компании торт и напитки. Длинное платье виноградного цвета с рукавами-фонариками. Поверх него белоснежный передник с умеренным количеством оборчатой тесьмы. Белая кружевная лента на голове, немного более красный, чем платье, бант над грудью. Короче, она была одета в форму горничной. На вид официантка была моложе, чем харуюки показалось, когда он смотрел издалека. Довольно высокая, но, похоже, она всё ещё училась в старшей школе. Волосы были зачесаны по бокам, образуя идеальный пробор. Сзади, ниже лопаток, опускалась коса. Лицо у неё было довольно суровое, а глаза с чуть закошенными вверх уголками усиливали эту суровость раза в два. Это из-за того, что я рано вышел? С Ника и Таку всё будет в порядке? Несмотря на эту мысль, Харуюки пока что просто кивнул и попытался сбежать из коридора в магазин, но... Не туда. С этими словами девушка резко схватила его за ворот блейзера, и голова Харуюки отчаянно мотнулась назад. Харуюки офигел. Что еще за обращение с клиентом кондитерской со стороны официантки, да еще одетой как горничная. Впрочем, следующие слова девушки усилили его замешательство в десятки раз. «Выйдем через черный ход. За мной, Сильвер Кроул». «Чего?» Мысленно вопя «Ай, как погано меня раскололи в реале Харуюки на автомате кинулся в бегство, но поскольку девушка продолжала крепко сжимать его воротник, это привело лишь к тому, что хруюки чуть не задохнулся. Несмотря на стройную фигуру, хватка у официантки была просто страшная. Бежать не нужно, и даже если сбежишь, уже слишком поздно. После того, как девушка произнесла это высоким, но плаватым голосом, Харуюки неохотно оставил попытки удрать и развернулся. Горничная Сан смотрела на Харуюки сверху вниз, с абсолютно непроницаемым выражением лица. Потом, выпустив наконец ворот его блейзера, произнесла будничным тоном. «Скарли Трейн сказала помочь тебе. Мое имя Блат Лепард». «Блат» — английский. «Кровь». Второе слово, искажённое леопард. Когда обращаешься, зови меня лепард, не блад сокращённо парт, не лепа. Погоди секундочку. Каким-то чудом сумел выдавить Харуюки, изо всех сил пытаясь въехать в ситуацию. Спроси того, кто больше знает. Красный король Ника чётко сказала это Харуюки, прежде чем он разлогинился. Но Харуюки, естественно, предположил, что этого кто-то он встретит в ускоренном мире. Но, судя по всему, эта вот горничная Сан, показавшаяся Харуюки в реале, и была тем самым верстлинкером из Красного Легиона, который больше знает. Кроме того, она же работала в этом магазинчике. Иными словами, здесь была не просто кондитерская, а что-то вроде базы Проминенс. Когда он додумал до этого места, горничная Сан, которую теперь уже следовало звать Блатли Парт, сокращенно Парт с явным нетерпением произнесла «Я ждала две секунды, дальше будешь думать на ходу». Длинная юбка мягко заколыхалась, когда девушка развернулась и решительно зашагала к двери в конце темного коридора. Дверь, похоже, и была черным ходом. Она располагалась возле гаража за кондитерской. Горничная Сан поводила пальцами в воздухе, и ворота гаража, выходящие на дорогу, начали открываться. Похоже, Блат Лепард была той еще торопыгой. Она выставила палец в сторону Хоруюки, будто не могла позволить себе тратить время на ожидания, и сказала «Командир мне сообщила только одно — Есть Берстлинкер, который подключается к локальной сети, но не появляется в дуэльном списке. Ты хочешь узнать, как он это делает? Это так, Кей? Она задала вопрос, использовав супер-короткую фразу, в которой и без того маленькое слово «окей» сократилось еще больше. Харуюки в ответ кивнул. «Ага, uh, uh -huh. все так и есть». О перехвате списка я слышу впервые, но слышала о локальном сетевом тролле». Услышав эти слова, неожиданно произнесённый горничный сан, Харуюки машинально подался вперёд и нетерпеливо переспросил. «Локальный сетевой тролль? Кто он?» «Я мало что знаю. Похоже, в одной сети есть бёрстлинкер, который влезает, дерётся и исчезает, прежде чем его вызывают на реванш». «И, и, и где эта одна сеть?» «Акихабара». Услышав мгновенный короткий ответ, Харуюки на этот раз отшатнулся назад. А Кихабара, если я правильно помню, территория Желтого Легиона? Да. Глядя на горничную Сан, которая кивнула, как ни в чем не бывало, Харуюки сглотнул. Всего три месяца назад Красный Король Ника оказалась в смертельной опасности, угодив в коварную ловушку Йеллоу Рэдио, Желтого Короля, правящего Легионом Крипт Космик Саркос. Харуюки и остальные члены Него Небюлас, сопровождающие Ника, тоже попали в засаду с участием десятков игроков, и им пришлось очень тяжело. Так что, можно сказать, Него Небюлас сейчас был с Желтым Легионом в более враждебных отношениях, с чем с другими из шестёрки Больших Легионов. Конечно, Хороюке очень хотелось собрать информацию. Но в то же время ему недоставало смелости соваться в логово такого врага. Он закусил губу. Нет, сейчас я не могу позволить себе бояться. Мне уже повезло, что я узнал, что в окихабаре есть ключ. И потом, если я там пролезу в число зрителей какой-нибудь обычной дуэли и там подслушаю, как говорят об этом, то мне самому, может, и не придётся драться. Так Харуюки думал, пытаясь собрать в себе хоть чуть-чуть храбрости. Тем временем Блат Лепард, несколько секунд стоявшая молча отрезала. «Кей, мы выдвигаемся!» «А?» «Выдвигаемся? В смысле, Вакихабару? Она тоже идёт со мной?» Надеюсь, не в этом наряде? Горничная Сан вновь схватила Хоруюки за ворот. И не произнося ни слова, будто давая понять, что вообще не собирается больше ничего говорить, вошла в гараж. Её полуботиночки глухо стучали по земле. Там, внутри... Всем видом внушая почтение, стоял здоровенный, больше двух метров в длину, электрический мотоцикл. Это нечто не имело ничего общего с обычными электроскутерами, мирно ездящими по улицам. Всю его тушу покрывал блестящий красно-черный обтекатель. Передняя и задняя колеса, каждая собственным встроенным мотором, были ужасно толстыми. Несмотря на то, что покрытие рычагов активной подвески было настолько потрепано, что уже практически ее не защищало В целом мотоцикл выглядел очень обтекаемым и приземистым, будто прильнувшим к земле Офигеть! Вырвалось у восхищенного Хуруюки Тем временем пар Цан взяла с полки возле стены что-то круглое и бросила ему Харуюки машинально поймал этот предмет и лишь потом взглянул на него. Это был красный открытый шлем. Чего? Не сводя глаз с Харуюки, не понимающего, что происходит, Блат Лепард быстрым шагом подошла к нему и забрала шлем обратно. Потом вдруг нахлобучила его харуюки на голову. После чего одной рукой мастерски застегнула пряжку у него под подбородком. Потом она надела свой шлем, черный и глухой, прямо поверх на головной ленты. Поправила выбившуюся из-под него косу, в очередной раз схватила Харуюки за ворот и усадила на двухместное сиденье мотогромадины. «Нет, не может быть! Погодите, погодите минутку!» Харуюки только успел мысленно прокричать эти слова, а горничная Сан, так и не сняв одеяния горничной, уже оседлала мотоцикл и взялась за грубые рукоятки своими тонкими руками, на которых вдруг оказались кожаные перчатки. «Включить!» Похоже, это была голосовая команда. Приборная панель мотоцикла тускло зажглась, рычаги активной подвески, торчащие вперед и назад, чуть спружинили. Поскольку нейролинкер Харуюки тоже подключился к процессору мотоцикла, в поле зрения открылись окошки спидометра и индикатора заряда батареи. Одновременно он услышал слова Блат Лепард, но не голосом, а мыслями через беспроводное соединение. «Хватайся!» а, «Э, э, -э не, не, но...» Едва он успел так подумать, как перед ним возникли две ладони и вцепились в его запястье. Харуюки почувствовал, что его руки тянут вперёд и заставляют сомкнуться на тонкой талии горничный сан прямо поверх передника. Похоже, эта девушка следовала принципу «не повторять одно и то же дважды». Хотя Харуюки уже наполовину сдался, всё равно, похоже, сбежать отсюда нереально. Всё же он спросил, «А это ты так и поведёшь в таком виде? Тратить время на переодевание бессмысленно». И, и, и это с магазином всё будет в порядке. Моя смена до 5. Если есть ещё вопросы, задавай все сразу. Больше нет. Кей. После чего горничная Сан непринуждённым движением врубила мотор. Врр с бездонным рокотом посреди тишины гигантский мотоцикл выскользнул из гаража кондитерской. На часах в правом нижнем углу поля зрения было 17:08. Дождь уже успел прекратиться. Прорехи между плывущими на запад облаками светились суперским оранжевым светом. Ой, я забыл в магазине зонт. ах ладно, так ему потом заберет. Пока каруюки с трудом ворочал эти мысли в явно эскапистской манере, Электромотик медленно и практически беззвучно выехал из квартала Сакурадай. Похоже, Блад Лепард, хоть и кажется очень нетерпеливой, все-таки вводит безопасно. Хоруюки почувствовал, как напряжение уходит из плеч. И как раз в эту секунду мотоцикл, добравшись до большого перекрёстка, свернул вправо на седьмую кольцевую. Вра! Встроенные в колёса моторы резко взвыли, и стрелка голографического спидометра скакнула вверх. Длинная юбка перед глазами Харуюки захлопала на ветру. Поток воздуха нажал на визор его шлема. Ага! Зава пё реальным голосом